Антигона. В июне из имения матери студент поехал к дяде и тете. Нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием. не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку о Верченке. Рассеянно смотрел в окно, как опускались и поднимались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера, только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий. Все прочее на военный образец. Белый китель, зеленоватые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, Портсигар с зажигательным оранжевым жгутом. Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантаз, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка. Начинал чувствовать себя... Красивым, подрым, манерным, так было и теперь. Он с невольным фотовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддевке без рукавки и шелковой желтой рубахе. Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски. Улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя, Широкий чесучевый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, но с якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав «целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать» притворно и поспешно отвечая на ее притворно заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело буровой медведя с блестящими стеклянными глазами, косола постоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек. И вдруг даже приостановился от отрадного удивления. Кресло с полным бледным голубоглазым генералом ровно катило навстречу к нему высокая статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке с большими серыми глазами. Вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовый белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил. А, а вот это моя антигона, моя добрая путеводительница. Хотя я и не слеп, как Эдип, и, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди! Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента. Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх, по блестящей темно-желтым деревом лестницы с красным ковром посередине и по такому же коридору ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом. На этот раз в какую-то другую, чем прежде и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу. Мой дядя, самых честных правил, но стояло уже и другое. Вот так женщина.